Глава шестая После выставки мы собрались дома. Как раз время подошло к ужину, и Аннушка предоставила нам возможность попробовать изумительную утку в яблоках. «Вообще-то ужин должен быть легким», начала возмущаться маман. «И после шести я не ем жирное». «Ты говори, говори», батя доедал утиную ножку и глазами выбирал себе очередной кусочек румяной утки. «Нам больше достанется». «Ага!» — кивнул я, прожевав кусочек нежного мяса. «Просто шедевр!» Мама покосилась на нас, помолчала и отрезала небольшой кусочек, насадив на вилку, закинула в рот и прожевала. «М-м-м!» — ответила она. «А правда вкусно? Так, на сегодня диета отменяется». Она выбрала большой кусок, затем накинулась на него. «Хана маминой диете!» — тихо пробормотал батя, улыбнувшись мне. «Я всё слышу!» – воскликнула маман. «Ничего не хана, просто есть дни исключения когда можно всё. Вот я одним таким и воспользовалась». Ага, обманула систему. Кивнул батя и заметил, как мама Наташа начинает краснеть от возмущения. «Ладно, не злись, приятного аппетита». Чуть позже за чаем мы начали обсуждать недавнюю выставку питомцев. «Такой большой ещё не было. Размах, конечно, ух!» – ответил маман. «Да, у меня глаза разбегались, но над песчаной улиткой я долго смеялся». Улыбнулся батя, делая глоток чая. «Звуки такие, конечно, будто кто-то сморкается». «Да, забавно», — засмеялся я. Кроме этих звуков, этот питомец плевался слизью, отчего людей вокруг того стенда было катастрофически мало. «Но мои питомцы были самые лучшие», — добавил я. «А то, Регина там как позировала, просто красотка», — хихикнула мамана «А Рэмбо разошелся прям». «Да он всегда такой болтун», — ответил батя. «Просто мы уже привыкли. Да и Кузьма был на высоте. Вон, сколько людей вокруг себя собрал». «Главное, челюсти не показывал», — подметил я. «Это да», — ответил батя. «Да и мужик еще тот», — озадаченно сказала маман. «Ты про того, что с усиками? Ха, пошел он. Это же генетики. Им лишь бы кого поскрещивать и прибыль получить», — ответил батя. «Но мы в обиду Кузю не дадим». «Да и он себя тоже не даст в обиду», — ухмыльнулся я в ответ. «Точно! Как бы этот усачь удивился, увидев его в бою!» — хохотнул батя. «Ну всё, хватит о том ритуале!» — поежилась маман. «У меня до сих пор мурашки по телу, как вспомню». «Всё, забыли!» — выставил ладони вперед батя. «Успокойся, никто и не вспоминает». Затем повернулся ко мне. «Серёга, раз твои питомцы отличились, может им повышенный паёк выдать? Ещё и черепашек продали? Это ж прям праздник!» «Только хотел предложить!» — кивнул я и позвал питомцев в гостиную. Батя куда-то ушел, затем пришел с большим цветастым пакетом. «Встречайте!» — вскрикнул он. «Корм универсальный. Подходит для всех магических питомцев. Уникальный и полезный состав. И главное, способности зверят будут укрепляться, как на дрожжах». «Да ладно тебе!» — хихикнула маман, всматриваясь в упаковку. «Там не так написано. Просто универсальный корм и для любых питомцев». «Это так продавали его!» — воскликнул батя. «Я на выставке купил. Там магазинчик был возле сцены. Правда, дорогой, зараза». «Интересно», — заблестела глазками Маман. «Все будут его есть». «Наташ, это же универсальный корм», — заверил батя. «Мне там пообещали, что питомцы будут в восторге». «Раз так, тогда давайте попробуем», — улыбнулся я. Насыпали в миски Рэмбо, Регине и Кузьме сухих шариков. Запах мне сразу не понравился. Напичкана каким-то алхимическим средством. Блин, будто и правда, таблетки там какие-то. Мои питомцы нехотя принялись поедать странные шарики. И то потому, что я презентовал их как вкуснейшую и полезную пищу. Пришлось добавить, что они усилят свои способности, а то так бы и не подошли даже. «Кыль, «Сударь, кыль, это беспредел!» — закричал Рэмбо, выплевывая то, что не успел проглотить. «Какая гадость! Это ваша заливная рыба!» Выкрикнул Кузя и прыгнул на ковер, начиная елозить по нему на заднице. Затем застучал челюстями. «Акр!» Услышали мы отрыжку Регины, она включила ускорение и принялась нарезать круги по гостинной «Акр! Акр!» «Что тут происходит?» Маман вытрыщила глаза и на всякий случай зарезала на диван, садясь на его спинку. «Блин, корм, что ли, не пошел?» Батя задумчиво почесал затылок, отходя к стене. У Регины продолжалась громкая отрыжка, и она летала по комнате, как угорелая. Рэмбо пытался взлететь, подходя к подоконнику, но его шатало. Я заметил, как у птички выпало несколько перьев. Кузя продолжал кататься на заднице по ковру, щелкая челюстями. «Точно! Корм не пошел!» – выкрикнул батя. «Куда не пошел?» – растерялась маман. «Ваш корм – дерьмо!» – ответил я, покраснев от злости. «Вот ведь жулье! Подсовывают честным людям всякую подделку!» «Серёжа!» — воскликнул Ломоман. «Не ругайся!» «Да как тут не ругаться, Наташ!» — выкрикнул батя. «Смотри, что происходит!» «Серёг, можно ли их как-то успокоить?» Я вздохнул, проверил наличие маны. Почти под завязку. Должно хватить. А за ночь восстановлюсь. Я перехватил Регину, приложил к её панцирю руки и отправил изрядную долю магической энергии. «Повысим немного иммунитет черепашки, чтобы расщепить вредные вещества». Через секунд десять ей стало легче. Отрыжка пропала, Регина благодарно потерлась головой о мою руку. «Следующий. Кузьма, иди сюда. Хватит ковер портить!» Я взял Звуколова на руки. Да, он был в небольшой растерянности. «Это форменное безобразие! Я буду жаловаться!» — вывалил Кузьма, но затем я поделился с ним манной, и он угомонился. Заклацал челюстью, но теперь уже по-другому от радости, что эта фигня закончилась. «Беспре...» — верещал Рэмбо ровно до тех пор, пока не получил от меня необходимую для него сейчас энергию. «Благодарю вас, сударь!» — поклонился попугай и перелетел на подоконник, враждебно посматривая на пакет корма на полу у комода «И что это было? Не сильно им навредили?» — в очередной раз охнула маман. «Это аллергическая реакция, скорее всего, на состав корма», — ответил я. «Уже все хорошо». Батя к этому времени собрал полоску ковра. На пороге показался Захарыч. «Что-то случилось?» – удивился он, окидывая комнату растерянным взглядом. «Надо запаковать и отвезти в прачечную», – отдал ему распоряжение батя. «Понял». Слуга забрал ковер и направился к выходу, по пути еще раз оглянувшись. Но питомцы до сих пор голодны, поэтому решили их накормить так полюбившись им едой. Кузьме выделили в три раза больше сала, и он стрескал его с аппетитом, съел абсолютно все и развалился на полу, раскинув лапы в стороны. Рэмбо снова нахерачился дедовского самогона, не успев добраться до обители и уснув на дереве. Регина съела половину шоколадного торта и попросила еще. «Не, красотка, тебе уже хватит!» Обратился я к ней, положив на колени. Почесал ее под подбородком, на что она тихо запищала. «В четыре раза больше съела, чем обычно», – удивился батя. «Вот это рекорд!» «Слышала?» – посмотрела я на черепашку. «Ты уже побила все рекорды!» Ну а после того, как Регина с Кузей отправились в обитель, я зашел в детскую. Настало время накопать информацию об этом милославском, усатом типке, который решил со мной поторговаться. Что-то не понравился мне этот таракан уж больно настырный, что ли, и что-то мне подсказывало, что это не последняя наша встреча. Я вбил в поисковик Антон Петрович Милославский и начал изучать статьи. Да, да этот усач прям знаменитость, здоровается за ручку с князьями, отправляет деньги в благотворительные фонды, занимается якобы уникальными исследованиями в области генетики, ко всему прочему вывел несколько новых видов питомцев. Даже несколько газетных статей есть о нем. В общем, публичная личность. не Видно, Кузьма его удивил. Не видел раньше он таких зверей. Ясен пень. Это ж монстр. Ха -ха. Ладно, черт с ним. Подойдет еще со своим тупым предложением. Мой ответ будет тот же. Кузьму я не отдам. Ни за какие деньги. Затем я пообщался с мамой Анжеликой по телефону. Пока мы были на выставке, я отключал его. И теперь обнаружил от нее аж 10 пропущенных звонков. «Привет, Серёжа. А я как раз думал о тебе. Ты не отвечал, вот и начала переживать». Голос биологической мамы немного дрожал. Я закатил глаза. Блин, не хватало мне второй мамы Наташи. От пышки избавился, так появилась ещё одна. Хотя, может, я и заблуждался. С учётом недавнего отбитого покушения в парке и нападений на меня, я понимал её переживания. «Всё хорошо. Я был на выставке магических питомцев», — ответил я ей. «Ух ты! Расскажи!» — радостно воскликнула она. И я вкратце поведал ей о двух днях, проведенных на этом мероприятии, а после этого решил окончательно ее успокоить. «С Демидовыми мы все решили», — добавил я. «Можешь не переживать». «В смысле решили?» — удивилась мама Анжелика. «Они мертвы?» «Конечно, живы. Просто теперь уже никому опасности не представляют», — объяснил ей. «И следить больше за тобой никто не будет». «Что-то плохо в это верится», — вздохнула биологическая мать. «Как они так быстро могут отвязаться?» «Мы провели магический ритуал», — сказал я. «Что? Серёжа, ты меня разыгрываешь?» — воскликнула мама Анжелика. «Он же проводится в приграничье! Это же это же очень опасно!» Мне пришлось рассказать о нашей поездке в приграничье. Я описал битву с монстром. «Ничего себе! Всё хорошо, Серёжа?» «Да, никто не пострадал», — улыбнулся я. «Все отлично». На этом наш разговор закончился. Судя по голосу, мама Анжелика успокоилась. Этого я и добивался. Ну а затем я решил лечь пораньше. Завтра понедельник, пора в школу. Поместье Смирновых. На следующий день. После обеденное время. «Да, такого скучного дня в школе у меня еще не было. Хорошо, что всего только два урока, математика и русский. Все это я и так знал, ну а третий урок отменили. Хрякин заболел, и на этой неделе физкультуры точно не будет. Да и пофиг. Меня забрала Пышка, затем на глазах у нескольких одноклассников подъехал Игорь и вышел, открывая перед нами дверь на заднее сиденье. У пацанов и девчонок аж челюсть отвисла от удивления». А ага, это мой автомобиль и водитель. Круто, не спорю. Ха -ха. А чуть позже, под забавной историей Игоря, мы прибыли в поместье. Пообедав и покормив питомцев, я отправился с ними на озеро. Люблю всякие речушки и водоемы, можно посидеть на берегу, поразмышлять, наслаждаясь видами. Ну а тут под боком все, что нужно для этого. Оказавшись на берегу, я заметил Захарыча. Он давно говорил о рыбалке и даже хвалился своей надувной лодкой. но ну, а тут уже второй день рыбачит. Ах ты ж, хитрый жук! Слуга, посмотрев по сторонам, достал из лодки какой-то пакет, подставил стаканчик, а затем влил его в себя и сморщился, занюхивая рукавом. «Я все вижу!» — крикнул я Захарычу, и он дернулся, глянувшись ух Серега, только никому не говори, ладно?» Умоляюще посмотрел он на меня. «Я подумаю над вашим предложением!» Ухмыльнулся ему в ответ. «Это же я... Как его? Для того, чтобы хорошо рыбка ловилась. Во, ритуал такой!» Крикнул он и схватился за удочку. У него начало клевать. «Главное, не налегай на спиртное!» Ответил я, наблюдая, как Захарыч вытаскивает мелкую рыбешку. «Поймал!» Радостно крикнул он. «Видишь, работает!» «Я предупредил!» — нахмурился я. «Ну я контролирую! Все нормально!» — улыбнулся слуга. «Ага, контролер, блин. В прошлом году то же самое говорил, а через неделю набухался чуть ли не до потери сознания. Главное, успел уйти от лишних глаз, уснув в сарайчике». «Кузя, ты куда?» — воскликнул я, когда Звуколов ринулся в воду. Он погнался за мелкой лягушкой, поплыл, пытаясь поймать ее в челюсти, но та будто дразнила его. Я почувствовал через связующую нить раздражение питомца и нарастающий гнев. «Давай, сударь, загоняй эту тварь! Уже почти попалась, зараза!» Подбадривал Кузьму попугай, летая над водой. Но я видел, куда плывет лягушка, прямо в сторону лодки Захарыча. «Куда? Нет! серёга убери его!» Закричал Захарыч, наблюдая, как Кузьма гребет лапами с выпущенными когтями в его сторону. «Собачья печенка!» Я приказал Кузьме остановиться, и он немного замедлился. Кузя остановил погоню прямо возле лодки, искоса посматривая на лягушку, замершую возле борта надувного плавательного средства. «Фух, я уж думал, что он того, в лодку, когтями!» Захарыч откинулся, расслабляясь. «Да, это прям было страшно!» Но лягушка решила продолжить издевательство над звуколовым Она прыгнула перед Кузей, затем резко прыгнула на покатый борт надувной лодки. И Кузя молниеносно выстрелил челюстью. Послышался звук, а затем лодка зашипела, сдуваясь на глазах. Я сначала прыснул со смеху. Забавная ситуация. Но потом понял, что дело принимает серьезный оборот. Истерично закричал слуга, начиная паниковать. «Моя красотка, как ты мог? Я не умею плавать!» Он начал метаться в лодке, которая уже почти погрузилась под воду, запутался в какой-то сети, затем упал, через пару секунд уже забулькал, начиная махать руками. «Помогите!» – закричал он. Рэмбо уже летел ему на помощь, больших сил ему стоило удержать вес Захарыча и перетащить его на берег. Затем подскочил Кузьма и аккуратно провел когтем по сети, из которой вырвался слуга, выплевывая из легких воду. Кузя виновато смотрел на слугу, а тот шумно матерился. «Ладно, извини, Серега», — тяжко вздохнул Захарыч. «Это была моя любимая лодка». «Новую тебе купим, получше», — пообещал я. Когда Рэмбо приземлился рядом, слуга погладил его по голове. «Спасибо тебе, пернатый, ты спас меня!» Поблагодарил он птичку. 10 чекушек, сударь!» Закричал Рэмбо, называв цену за свою работу. «И не чекушкой меньше!» «С тебя одной хватит!» Ухмыльнулся Захарыч. «Тогда три, три чекушки!» Поправил сам себя Рэмбо. Слуга задаченно посмотрел на меня, но я пожал плечами. «Ладно, завтра уже отдам!» Вздохнул слуга. «Да, не получилось отдохнуть. Мы отправились обратно в поместье. Когда во дворе нас встретил офигевший батя, я объяснил ситуацию. И он согласился на покупке лодки Захарычу, на что слуга расцвел на глазах. В итоге он пошел переодеваться, а я вернулся в детскую, решив немного позаниматься на интерактивной доске». «Поместье Демидовых. В это же время». «В общем, так. возвращаясь обратно». Обратился к своему тайному агенту Демидов. Все со Смирновыми ладили, поэтому и смысла не было держать его там. «Не понял?» – услышал князь в ответ. «Что ты не понял?» – Демидов начал закипать. «Я тебя отзываю. На этом твое задание закончено. Увольняйся и тихо уходи из поместья!» В ответ он услышал вздох, затем две минуты агент молчал. «Я не... я не хочу уходить!» – тихо ответил агент. «Семья хорошая, мне нравится у них работать». «Ты идиот!» – зарычал Демидов. «Сказал, увольняешься, значит, увольняешься!» Опять пауза, да он над ними издевается. «Может, неустойку нужно вам заплатить, Николай Михайлович?» Умоляющим голосом ответил агент. «Я накопил тут немного». «Что ты мелешь, балда?» – вскрикнул князь, ломая в руках карандаш. «Возвращайся, тебя ждет другое задание. Ты уже и так там затянул». «Меня не поймут, если буду увольняться», — забормотал агент. «Я больше... в общем, я не хочу заниматься вашими делами. Мне нравится у них работать, я же говорил». «Да блядь!» — ударил по столу Демидов. «Ты дурак! Я же тебя заложу, и ты все равно лишишься работы!» «Ну, попробуйте», — ответил агент. «Да что, твою мать, происходит!» Демидов сбросил звонок, затем вызвал по срочному делу Семена. «Добрый день, Николай Михайлович!» — кивнул ему помощник, когда зашел в кабинет. «Уже здоровались», — проворчал Демидов. «В общем, так, прямо сейчас едешь к Смирновым и все рассказываешь о нашем агенте». «Вы уверены?» — брови Семена полезли вверх от удивления. «Заруби себе на носу», — процедил Демидов. «Если я отдал какой-нибудь приказ, значит, я уверен в своих действиях!» «Был бы не уверен, спросил бы тебя, ну что, семён подскажи». «Но я так не говорю, верно?» «Да, вы так не сказали», — закивал Семен. «Так какого хера ты спрашиваешь меня, уверен я или нет?» — закричал Демидов. «Выполняй уже! Время идет!» Семен кивнул и выскочил из кабинета, но ну окня задумался. «Очень интересно, почему этот засранец отказался возвращаться? Почему ему так комфортно вдруг стало?» Но это он сам у него спросит. «Уже скоро». Поместье Смирновых полчаса спустя Иван решил сделать перерыв, отодвинул чертеж новой модели невидимого артефакта, встал, потянулся и подошел к окну. Створка была приоткрыта, из нее доносились птичьи трели и бручание захарыча, который чинил забор муравейника. Муравьи и серёги уже перекочевали на новое место и обосновались, выстраивая новый дом, достаточно быстро перешли, учитывая их размеры и количество, и боевой периметр уже защищен. «Так, надо с сахаром еще закупиться». А потом он увидел в окно, как Иракли не пускал кого-то через ворота. Он ругается с кем-то? А теперь быстро направляется в дом. «Ммм, что это значит?» Сразу же в дверь постучали. «Входите!» — крикнул он, присаживаясь на кресло. На пороге стояла растерянная Наталья. «Ты видел? Я со второго этажа так и не рассмотрела, кто к нам пожаловал». Удивилась она, проходя внутрь. «Но почему Иракли не пустил гостя?» А затем снова раздался стук в дверь. «А вот сейчас и узнаем», — улыбнулся батя. «Входите». В кабинет вошел покрасневший Ираклий. «Мы можем поговорить, Иван Александрович». Обратился к нему садовник. «Мне уйти?» Наталья сделала шаг в сторону выхода из кабинета. «Нет, наоборот, я хочу, чтобы и вы остались, Наталья Прокофьевна», — выдавил Ираклий. «Так, говори», — нахмурился батя. «А кто там возле ворот?» Ираклий шумно выдохнул. «Вот насчет этого я и хотел поговорить». В кабинет постучали, и тут же Иван увидел заглянувшего Захарыча. «Извиняюсь, Иван Александрович», — выпалил он. «Там Семен что-то хочет, кричит, что это важно». «Закрой дверь», — крикнула ему Ираклий, и Захарыч исчез из виду. «Это еще что такое? Немыслимо?» «Ты с какого перепуга начал кричать в моем кабинете?» Иван мрачно уставился на садовника. «Что происходит?» Ираклий снова вздохнул, затем собрался с духом и ответил. «Я все это время работал на Демидова».